Глава 26. Две капсулы. 8 часов 52 минуты. Офицер отдернул на себе форму, надевая фуражку на тулье, которой красовались крещенные рога, эмблема городской таможни. Встреча прошла быстро. У него осталось время, чтобы прямо в кабинете снять гражданское платье и переодеться в мундир. Все замечательно, он передал последнюю партию эликсира. Их не засекли, они разошлись, чтобы в ближайшем будущем встретиться в последний раз. Диву даешься, до чего все гладко, особенно если учесть, что на розыск исполнителя сейчас брошены лучшие силы ада. Он считал себя хладнокровным, но покривил бы душой, если бы сказал, что такие операции не влияют на нервы. Последнее время он плохо спит. И виноваты в этом не только ночные дежурства и беседы с заказчиком. Пусть исполнителю сопутствует удача. Если киллер сможет убрать остальных за один день, то можно будет вздохнуть спокойно. Останется, правда, еще одна мелочь, но уж с ней-то разобраться он сумеет. Теплый воздух парил в кабинете словно вата. Офицер расстегнул верхнюю пуговицу скорее по устоявшейся привычке. Ведь в городе никто не дышит. Эти ощущения, что не хватает воздуха, фантомные, как у человека, у которого выше колена, ампутировали ногу. Долго сохраняется чувство, будто болит лодыжка. Когда все это началось? Давно. Он проснулся посреди глубокой ночи, слыша в голове звуки тихого голоса. Голос разговаривал с ним мягко, вежливо, интересуясь его самочувствием. Я рехнулся. Это была первая мысль, что взорвалась в мозгу. В ужасе он схватился с постели, закричав так, что разбудил соседей. Но и на следующую ночь кошмар повторился. Голос продолжал проникать в его мысли, будоража сознания и уходя лишь под утро. На этот раз он не кричал. Ночь за ночью он привыкал к нему. Через неделю незаметно для себя начал также мысленно отвечать на вопросы. Они беседовали часами. Еще на земле офицер Край Муха слышал, что живые могут общаться с мертвыми при помощи спиритических сеансов, пользуясь услугами специализированных медиумов. Тогда он не верил в это, считая чушью. Теперь по неволе пришлось поверить. Он впитывал в себя ночные разговоры, словно губка. Каждое слово собеседника было правдой. И верно, прошло не так уж много лет, как он оказался здесь. Но ему удалось возненавидеть город всеми фибрами души. Его раздражает здесь всё, и индийские автобусы, и его работа со скотиной Есениным, и полупьяные мертвецы, пытающиеся протащить в ад тюки с контрабандой, и грязные прикосновения итальянского гомика. Да пропади оно все пропадом. На земле он был уважаемым человеком, от его слов и поступков зависела судьба страны. А тут он ничто. Букашка, рядовой вертухай, каковым останется навсегда» потому что здесь он никогда не умрёт, и через сто тысяч лет он всё с таким же отвращением будет потрошить вещи нового прибывших трупов, и абсолютно ничего не изменится, значит он вправе изменить это сам. К несчастью, он не мог первым связаться с этим человеком, тот всегда внезапно появлялся в его мозгу в разное время, обсуждая детали происходящих событий. Его потрясло то, что он предложил ему. Нет, не то, что требуется кого-то убить, А то, что это так просто сделать, почему он сам раньше не догадался? Да, он готов взять на себя организацию, ему не нужно никакой награды. Требуется исполнитель, он его найдет. Ему уже приходилось нанимать исполнителей на земле. И далеко не один раз. Ничего сложного в этом нет. За хорошие деньги люди способны на многое, хоть на земле, хоть в аду. Кого-то из своих прошлых жертв он встречал в городе, но они не знали, кто организовал их смерть, поэтому мило раскланивались при встрече. Он мог нанять профессионала вроде салоника, таковых здесь хватает, но, во-первых, большинство киллеров подвергались смене личности, а во-вторых, убийцей должен стать тот человек, которого мало кто заподозрит. Он долго вычислял нужный персонаж, хотя заказчик нервничал и торопился. Он настаивал, в таком деле спешить не стоит. Идея пришла неожиданно. Во время просмотра секретного доклада его ведомство, один и тот же человек, постоянно заказывал контрабандистам фильмы ужасов, платил щедро и каждый раз просил еще кровавее. Только за последние 20 лет число нелегально доставленных ему кассет с ужастиками перевалило за 5000. Этот же человек, судя по его электронному адресу, каждый раз под псевдонимом «Мастер» выходил победителем когда в аду проводился анонимный чемпионат по компьютерной игре «Хитмен» – симулятору наемного убийцы. Он поразился, насколько легко удача приплыла ему в руки. Уничтожив доклад и утвердив кандидатуру у заказчика, офицер направил к будущему киллеру посредника с предложением. Гензель долгое время был у него в неоплатном долгу. Он знал про него такое, что позволило бы на сферату лет на 500 загреметь в центр реабилитации для вампиров где их поили молоком. Сушеная кровь новорожденных девочек, которую Вурдалак получал через последний оставшийся канал Земли, в числе VIP-клиентов был и сам граф Дракула. позволило бы устроить повальные аресты в вампирском квартале. И Гензелю это бы вряд ли простили. Кроме шантажа, в дело пошло и золото. На Сверату обрел тысячу дублонов. Из личных сбережений пришлось оплатить и лояльность служащего в транзитном зале. Транзитник, в отличие от Гензеля, конечно, ничего не знал. Думал, что курьеры везут обычную дорогую контрабанду. Получив ответ, офицер отметил, что редко ошибается в человеческой натуре. Тот, кого он наметил, сразу согласился стать исполнителем. Разумеется, большую роль сыграла и предложенная сумма. Но было ясно, парень станет работать не за страх, а за совесть. Что, собственно, и произошло. Голос в мозгу не уставал хвалить его за правильный выбор. Он выдвинул ящик стола. В его глубине лежали две ампулы с прозрачной жидкостью. Никто не собирался выплачивать исполнителю миллион золотых с самого начала. Да и откуда бы заказчик взял такие деньги? Конечно, можно было бы продать книгу после исполнения пророчества. Она все равно окажется не нужна. Но заказчику прямо не хочет с ней расставаться. Он держится за Евангелие, как старик за молодую жену. С ума сойти, это скандальное творение Иуды пролежало в сейфе в Грузии целых сорок лет, но никому не пришло в голову хотя бы взглянуть на него одним глазком. Боялись. Даже в Москве ни один человек не подозревал о существовании подобной книги. Умел все-таки Сталин муштровать людей, умел батюшкой. Он зевнул, глядя на тускло блестящий в полутьме ящика ампулы. Как только исполнитель закончит свою работу, Офицер закончит уже с ним самим, с помощью того же эликсира. Незачем оставлять опасных свидетелей, это он усвоил еще во время своей работы на земле. Даже если бы у него в кармане был требуемый миллион, он все равно убрал бы киллера, так надежнее. Да и пророчество, согласно книге, не сбудется ровно в ту же секунду, когда... Внезапно дверь резко открылась, и он едва успел задвинуть ящик с опасными ампулами, прищемив палец. В кабинет ворвался Есенин, выглядевший чрезвычайно взволнованным. — А врал, старик! — заорал он с порога. — Тебя к начальству вызывают. — А что там у них случилось? — безразлично спросил офицер. — Хрен их знает! — кратко разъяснил ситуацию Есенин. — Просто велели собрать всех. Приехал какой-то чин из учреждения. Наши забегали, как сумасшедшие. Собирайся! Заперев ящик с эликсиром на ключ, офицер, не торопясь, последовал вслед за Есениным по дороге, здороваясь с коллегами и пытаясь сообразить, в чем дело. Может быть, на пропуске контрабанды бананов опять словили Лумумбу? Такие инциденты уже случались, негры в городе существенно страдают от недостатка тропических фруктов. Деликатно постучав в дубовую дверь с медной табличкой, директор городской таможни Успекаев П.Б. Есенин проскользнул внутрь, за ним вошел офицер. Директор – грузный седоусый человек в неизменной белой рубашке, на земле они были немного знакомы, хотя белое солнце пустыни ему никогда не нравилось в виду опереточного изображения революционных бойцов. Стоя посреди кабинета, оживленно беседовал с блондином штатском примерно лет 30. Рядом с ним прохаживался молодцеватый парень в форме учреждения. Непокорный чуб выбивался из-под казачьей фуражки. Заметив их появление, человек в штатском, извинившись перед Успекаевым, учтиво поздоровался с поэтом и пристально взглянул в сторону офицера. «Мне рассказывали про вас, сударь. Полагаю, вы есть господин Антропов». Офицер не спеша повернул голову, их глаза встретились. «Я предпочитаю, чтобы ко мне обращались товарищ», – с холодной улыбкой произнес офицер, поправив очки. «У вас имеются ко мне вопросы? Я внимательно слушаю».